А заморский наставник советовал иметь для занятий сразу два инструмента, и клавесины, и клавикорды. Немогущий иметь обоих вместе, пусть лучше изберет клавикорды, констатировал автор. «Для кого же школа, я предназначена?» опять же подумал Бортнянский. «Уже для нашего среднего перчего, или, может быть, для на среднего достатка? Вряд ли. У самого Павла в бытности его наследником во дворце всего-навсего и было, что два клавесина и одни клавикорды. Куда уж иметь столько же простому смертному?» Но ведь пишет же этот самобольщенный своими познаниями маэстро, на хороших клавикордах будет учащийся играть гораздо с большей охотой и научиться большей приятности, нежели от бренчания по лубочному ящику. Опять, ежели что и не чересчур знатно и модно, так значит, и можно лубочным назвать. Слово «лубочный» ругательством будто звучит неприязненно и скверно. Однако, хоть и способно к занятиям это наставление дочитать тошно, Не лучше ли заглянуть в анекдоты? Что ж, вот высмеивается некоторая отрешенность от реальности, свойственная музыкантам. Любопытно. Анекдот гласил. Великие музыканты странностями своими подобны великим глубокомысленным философам. Как о последних рассказывается много смешных приключений, происходящих от чрезмерного преследования какой-нибудь мысли, как и об одном говорят, что он пальцем дамы хотел набить трубку табаком, Другой, взявший вместо шляпы подмышку и споднее платье, пошел со двора, так и об великих музыкантах есть довольно примером, что они от чрезмерного прилепления к какой-либо мысли самые странные обнаруживали поступки, не говоря о многих других, скажем, только о случившемся в самом Санкт-Петербурге. В то время, пока парикмахер причесывал великому музыканту волосы сей, Искав перебора от одного пассажа к другому, забывает, наконец, обо всем, что с ним и около него делалось. Механически выходит он в переднюю комнату и закрывает себе руками лицо, пока парикмахер его пудрит. Будучи слишком занят своим перебором, не заметил он и учтивого поклона парикмахера. Сей, пошедший от него в отдаленнейшую часть города, чтобы притворить одного из своих знакомцев вадониса приметил лишь при начатии своей работы, что он пудреницу свою оставил у музыканта. Он, кончив однако ж дело свое, потом уже возвращается к художнику, и что ж, сочинитель стоит в том же самом положении, на том же месте и в том виде, в каком он его оставил. парикмахер сквозь зубы приносит ему извинения, и тогда лишь почувствовал он его присутствие, спросив его, все ли готово. Парикмахер объявляет о причине своего вторичного прихода, и сочинитель принужден был над собою засмеяться. А небось его Бортнянского многие почитают за некоего отрешенного от мира сего философа музыки. Уже он способен навести такую скуку на окружающих? Однако, видимо, со стороны кажется некоторым, будто придворный музыкант целыми днями посиживает в зимнем саду и время от времени пописывает свои сочиненницы. И в голову иному не придет, что капельмейстер, да тем более управляющий капеллой, это едва ли не подневольный служитель, пунктуальный исполнитель всевозможных придворных церемониальных поручений, да к тому же еще эконом и маркетант для музыки, бумажных и канцелярских дел, одним словом, чиновник. И чин у него служебный, как и у других. После коронации Павла получил он повышение. 28 апреля 1797 года стал статским советником. По табели о рангах равнозначно армейскому бригадиру. Этот чин, впрочем, тогда же был в армии уничтожен, а в статской службе оставлен. На каждого певчего капеллы приходилось вести всяческие письменные дела, выдавать всякого рода аттестации, характеристики и свидетельства. А сколько нужно решать дел по различным ходатайствам, прошениям? Если бы кто смог представить. К примеру, жилье. Тех, кому нет места в дворцовых покоях, приходится размещать у себя. Дом управляющего капеллой словно постоялый двор. Летом же, когда император с окружением переезжает в Павловск, певчих приходится селить на своей даче а всяческие нужды и дела. Положим, у кого-то из певчих свадьба. Нужно ведь помочь. Пособия всевозможные, выспросить, угощение для гостей, велеть готовить, да за него заплатить, казенными, да и своими деньгами. Все это в его ведении. А самое главное, еще и дать, словно родительское благословение, свое согласие на брак. Бывало в прежние времена, когда еще покойный Максим Сазонтович Березовский задумал жениться на танцевальной девице Франциске Ибершарр, так для этого потребовался не более не менее как именной указ самой императрицы Екатерины Алексеевны, потому как девица была католического вероисповедания. Ныне времена другие, но подобного рода дела не совершаются в капелле без его ведома. Приходится выдавать свидетельство о том, что такое-то желание имеет совокупиться законным браком с девицей такой-то, и всем его желании от меня ему позволяется, и что действительно он еще холост, в том сим за подписям моим с приложением герба моего печати и свидетельствую. Надо